Глава четвертая. «В поисках души». Часть вторая. Человек в капюшоне третий раз пересматривал видео, лишь хмыкая, а Талисара пока что не решалась нарушать молчание. Она видела произведенный эффект на своего собеседника и ничего хорошего это не предвещало. — Ты же понимаешь, что мы не собираемся каждый вечер за обеденным столом все вместе, поэтому с любым из нас могли произойти подобные изменения, но я все равно должен был быть в курсе. — Соответственно, вряд ли это один из нас. Либо же кто-то решил скрыть свою силу и сыграть при этом в опасную игру. Но было бы ради чего. Сомневаюсь, что она того стоит. — Если ты что-нибудь разузнаешь, дашь мне знать? По старой дружбе. Талисара нервно улыбнулась. Она понимала, что дружбой это назвать было глупостью, но деньги их не интересуют. А если кто-то и мог знать что-либо никому больше неизвестное, так это они. — Дело не в дружбе. «Конечно же, я теперь разузнаю о нем и сообщу тебе. Это будет благодарность за предоставленное видео». Договорив это, собеседник уже встал и собирался уйти, когда Лисара решила задать последний вопрос. «Крайний вопрос. Вы будете принимать участие в турнире?» Она не знала, чего могли добиться эти люди из Тайного Ордена, но точно не собиралась исключать их из списка особо опасных. «С их знаниями, связями и деньгами» «Они всегда и везде были одними из сильнейших и опаснейших». «Нам это не интересно, но наблюдать мы однозначно станем». Он знал, что Талисара не поверила, но это не имеет значения. «Все равно, кто именно будет выступать, из них останется тайной». После того, как человек в капюшоне ушел, Талисара осталась сидеть в таверне за столом для переговоров. Она обдумывала все сказанное. То, что для ее знакомого это стало неожиданностью, она не сомневалась». Он был впечатлен увиденным, а значит, это точно не один из них. А вот в пропуск ими турнира она не поверила нисколько. Если бы все награды были бы известны, тогда ладно, можно было бы подумать, что им это не интересно. Но так как никто не знает, что именно будет даровано победителю, вряд ли они станут пропускать подобное событие. Я начал искать тайник или что-либо похожее, но, естественно, первым делом стоило обыскать искать тело стража. И в обиде я не остался. Кстати, как я уже успел обратить внимание, денег из трупов мобов практически никогда не выпадало. Видимо, их можно было заработать в основном только за выполнение заданий либо продавая выбитые шмотки. Но далеко не каждая вещь хотелось продавать. Например, как этот золотистый нагрудник. Нагрудник императора. Класс предмета крайне редкий. Характеристики. Плюс 150 к защите, плюс 30 к силе. Плюс тридцать к выносливости, плюс тридцать к ловкости. Плюс один к доброжелательности с любой невраждебной расой, плюс два к статусности. Не каждое разумное существо захочет видеть у вас своего врага, но найдутся и завистники. Требование. Тысячи репутаций в мире сотня граней. А вот и первое применение заработанной репутации, но я уверен, что не единственное. Кстати, я так и не нашел, где именно смотреть свою репутацию, и по памяти, думаю, у меня её должно быть в районе трех пяти тысяч. Примерно. Конечно, я был доволен подобной находкой. Эту вещь я поставил по рангу примерно на один уровень с сапогами, подаренными принцессой и плащом из королевской сокровищницы. Достойная награда за победу над стражем. Но, вы больше я ничего не нашел? Ни меч, ни осколок. Кстати, по поводу меча. Теперь мне предстояло решить, что я буду с ним делать, если все-таки мне удастся его найти. Я могу укрепить свои отношения с первым кланом в игре, оказав им по-настоящему царскую услугу, или же могу сам стать сильнее, гораздо сильнее. Я уверен, что это непростой меч. Но нужен ли он мне? У меня и так есть лучшее оружие, к которому я привык и не хочу менять. Возможно, будет правильнее отдать его Руаму, но как бы потом он всех других богов не переубивал им. Хотя есть ли мне дело до них, не знаю даже. В общем, стоит сначала найти его, а потом уже думать, что делать дальше. Обыскав тело и все в округе, я убедился, что мне придется следовать дальше в поисках необходимого места. Слегка расстроенный, я двинулся вперед, с опаской поглядывая по сторонам. Но если раньше, буквально несколько дней назад, я ходил словно слепой, в ожидании удара неизвестно откуда... То теперь, благодаря отстраненному разуму, в большинстве случаев я обнаруживал опасных существ раньше, чем они меня. И это было прекрасно. Ощущение уверенности в себе, осознание силы и того, что я готов встретиться с опасностью лицом к лицу, но есть одно «но». моих сил явно не хватит на более чем одного противника. Да даже один уже может оказаться для меня непреодолимой преградой. Все же эта локация не для мальков 90 уровня. Но вместе с тем. Это также показатель моей силы. Не уверен, что в мире найдется много игроков, которые могли бы так в одиночку идти по этой земле в надежде не умереть в первые же десяток секунд, даже если они будут выше меня по уровням. Я нашел, как мне показалось, относительно безопасное место для отдыха. Решив не испытывать свою судьбу, я отправился на выход, чтобы дождаться отката всех способностей, но ну и дать отдохнуть своему телу. Все по старинке, нездоровый перекус, душ, сон. Наутро, приготовив себе более-менее нормальный завтрак и немного размявшись, я решил снова залезть на форум в поисках интересных новостей и случайно наткнулся на пост, от которого невольно побежали мурашки по телу. Я увидел видео, на котором я сражался против нескольких кланов. Со стороны это, конечно, выглядело довольно эпично. Как я, словно не прилагая особых усилий, раскидывал группы игроков. Но что меня напрягало, так это то, что это видео было выложено не просто так. Меня искали. Явно пытались найти кого-то, кто бы мог что-либо обо мне рассказать. Но, естественно, это было безуспешно. Сам того не понимая, я максимально хорошо от всех законспирировался. Кто мог мной заинтересоваться? Ответ на этот вопрос приходил лишь один. «Клан за грани возможностей». Конечно, и те, кто присутствовали в той бойне, или просто случайные свидетели, могли заинтересоваться мной. Но все же у первого клана явно больше причин искать меня. Я уверен, что они записывали и тот бой против Стража, но его, конечно, не стали высвечивать. А видео тем временем все больше набирало обороты. Количество просмотров и комментариев под ним росло ежесекундно. Многие были восхищены этим боем. Во все кипела оживленные дискуссии и предположения, кто бы это мог быть. Кто-то даже додумался выдать себя за главного героя ролика, и сдается мне, что это он опромет, чего поступил. Интересно, что с ним сделают те, кто ищет меня, особенно после того, когда поймут, что ошиблись. Но это уже не мое дело, а мне пора бы возвращаться к поискам осколка души Бога. Времени остается все меньше, и будет очень обидно, если я не справлюсь до начала турнира. Я читал, что для того, чтобы принять в нем участие подтвердивших игроков, перенесет в нужную локацию, но после этого обратно им придется расходиться своими ногами, не совсем справедливо, особенно учитывая мой стартовый город. Но мне хотелось посмотреть на человеческую столицу, чем она отличается от эльфийского города, да и вообще просто было интересно побывать в новых местах. Вход! «Ну, здравствуй, таинственный и такой заманчивый мир!» Все мои чувства были спокойны, опасности поблизости не ощущалось, и я решил, прежде чем отдалиться от этого места, на всякий случай еще раз пробежаться вокруг, чтобы убедиться, что точно ничего не упустил. И сделал это явно не зря. Проходя мимо места, где был повержен страж, его тело там уже не оказалось, но вот на его месте осталась какая-то небольшая шкатулка — Я точно не мог ее упустить вчера, значит, она появилась только сегодня. Странно, неужели это то, что я ищу? Опасности я не ощущал, но почему-то все не решался взять ее в руки. Глядя на нее, сразу же создавалось впечатление, что она особенная. Вроде бы простая и ничем не украшенная, но при этом такая загадочная и манящая. Вдоволь любовавшись ею, я взял ее в руки и попытался открыть, но у меня ничего не получилось». Повертев ее и так, и так, я не смог ничего найти, чтобы открыть ее. О том, чтобы попытаться ее сломать, у меня даже и мысли не было. В итоге, закинув ее к себе в инвентарь, я решил отправиться дальше в путь. Куда идти и что мне предстояло найти, я понятия не имел. Поэтому решил пойти просто вперед, при этом по возможности стараясь обходить опасных существ, которых я даже не видел, но чувствовал, что приближаюсь к ним. Очень уж полезная получается способность для подобного одиночки. Просто идеальная грань. Пока я шел, думал о том, как же хорошо в игре все проработано. Ведь в этих землях нет абсолютно ничего. Но даже так это каким-то образом завораживает, заставляя окунуться в этот мир целиком и полностью. Я резко остановился. Все мои чувства забили тревогу слишком неожиданно. Я в принципе ничего не успел понять, лишь кувырком моментально ушел в сторону и после того, как остановился, посмотрел туда, где только что стоял. Я ожидал, что из земли вынырнет очередной червь или что-то ему подобное, но ничего не было. Со стороны это выглядело бы максимально глупо, но я знал, что все это не просто так. И вот опять... Чувство неминуемой опасности. Я быстро отталкиваюсь от земли с уходом в сторону, но в этот раз не зря. На то место, где я только что стоял, с неба приземляется что-то огромное, размером с КАМАЗ. Первое визуальное впечатление — нечто среднее между птеродактилем и мантикорой. Пасть была вытянутая со множеством острых тоненьких зубов. Также я обратил внимание на присутствие когтей на конечностях, но больше всего привлекал внимание хвост, который словно бы жил отдельной жизнью. Казалось, хвост этой твари пытается то ли разглядеть меня, то ли прочувствовать, то с одной, то с другой стороны, приближаясь ко мне. Но вскоре я осознал, он пытается загипнотизировать меня. Мой взгляд не отрывался от него, и лишь внутреннее чувство опасности помогло избежать удара клыкастой пасти. После очередного прыжка в сторону я стою в полной боевой готовности в боевом трансе с клинками-англохерами, направленными на это существо по имени Айрисум. Он также стоит выжидающий, осматривая меня и оценивая. Видимо, из-за того, что внезапная атака не удалась, существо решило присмотреться к своему потенциальному противнику. И спустя короткое мгновение пространство пронзило резонирующий звук, больше похожий на писк. от которого захотелось зажать уши руками. Когда по логике казалось, что этот писк должен уже прекратиться, он стал лишь еще сильнее, и я понял, что стою парализованным, а мое здоровье начинает все быстрее и быстрее вытекать из меня. Я стараюсь приказать своему телу отойти в сторону, но ноги, как и руки, словно окаменев, не слушаются меня. Краем глаза я вижу оповещение о том, что я попал под действие парализующего писка, Что и так уже без этого стало понятно. И в момент, когда Айрисум замахивается своим хвостом для удара, я кастую умение «Вскипая кровь», отметив для себя при этом, что навык «Бесплотный», почему-то был заблокирован. Видимо, тут сыграла роль то, что «Вскипая кровь» является божественным умением. Как и ожидалось, для этого моба данный навык не мог остаться незамеченным. Его подкосило, а от того, что он подал тело вперед для нанесения удара, айрисом совсем завалился и уткнулся мордой в землю. С меня сразу же спало действие его способности, и не теряя времени, я решил испробовать на нем действие своих клинков. Урона практически не было, и я отскочил в сторону, чтобы не попасть под удар его когтистой лапы. Да уж, конечно, на большее я надеялся. Для меня стало очевидно, что либо я смогу найти его слабое место для того, чтобы победить, либо я умру. потому что такими темпами с подобным уроном ничего хорошего не выйдет. Пока я размышлял, не понял, что именно произошло, но казалось, будто этот птеродактиль на мгновение сильно ускорился и неожиданно нанес молниеносный удар хвостом в область моей груди. Если бы я не находился уже в боевом трансе, то даже не заметил бы этого. Но даже так я понимал, что не успею увернуться, и лишь машинально подставил руку, чтобы прикрыться от удара. Он пришелся мне на браслет и отскочил от меня, не нанеся никакого урона. В очередной раз во взгляде Айрисума я увидел удивление вперемешку со злостью. Но терять время я больше не собирался. Отстраненный разум, идей больше нет, мне необходимо найти слабое место. Либо так, либо никак. Я словно снова воспарил над миром, но далеко отстраняться я не собирался. Оглядев полностью со стороны эту птичку переростка, я понял, что сверху у него укрепленная защита. Его скелет полностью словно был покрыт панцирем, и, находясь на земле, крыльями он прикрывал единственное слабое место — свое брюхо. У меня появилась идея, вернее, зародыш идея. Мне необходимо было перевернуть его, либо как-то оказаться под ним. В этот раз я не спешил отменять действия отстраненного разума, и у меня было время немного подумать, а после этого наступило время действовать. Очередная авантюра. Сработает ли? Думаю, у меня будет лишь одна попытка — А потом я умру, если мой план не увенчается успехом. Включив свой боевой транс на максимум, мне показалось, что я даже не успел до конца вернуться в свое тело и увидел себя бегущим со стороны. На ходу я перевоплощаюсь во вторую ипостась, подлетая к Эрисому, бью наутмаш мечом и сразу же убирая его одной рукой за спину, а второй в это время делаю щелчок пальцев прямо перед его пастью. По всей видимости, он даже пытался ею схватить мою руку, но я оказался быстрее. слегка. Контузив его, я приседаю и с разворотом ухожу под него, моментально кастуя хлопок так, чтоб его подбросило в воздух, при этом оглушив на пару секунд. Для меня главное было то, чтобы он не смог из-за оглушения взлететь и упал обратно вниз. Но не на землю, а на выставленный мной вертикально черный меч. Все прошло как по маслу, включая птеродактиля, который, упав на меч, без какого-либо сопротивления, насадился брюхом на него, лишь пескляво запищав. Его здоровье начало стремительно вытекать из него вместе с его кровью и кишками, и спустя несколько секунд он полностью обмяк на мече, а я получил свой заслуженный опыт. Из лута из него ничего не выпало, хотя я предполагаю, что если изучить необходимую профессию, то можно было бы с него поиметь пару стоящих ингредиентов, типа когтей или, может быть, его брони. В горячке боя было, конечно, не до этого, но я все равно успел заметить кое-что странное. Мне показалось, что мой проклятый меч стал немного больше в размерах. Достав его, я начал разглядывать, пытаясь понять, показалось мне это или это действительно так. Однозначного вывода я не смог сделать. Но у себя в голове постарался визуально зафиксировать его размеры, а потом для большей достоверности приставил его к своему плечу. Меч доставал мне практически до подбородка, но точно больше стал Раньше такого не было. Ну да ладно, чуть позже еще раз проверю. А пока что необходимо отправляться дальше. Чувствуя под собой опасность, я легко избегал встречи с червями, но вот от атаки с воздуха скрыться было негде. Конечно, выработанная тактика боя меня в прошлый раз не подвела, но это не значит, что в следующий раз все пройдет так же гладко и просто. Поэтому я шел с опаской, поглядывая наверх. Но после увиденного в голову пришла мысль, Лучше б я не смотрел.